Запах, присущий определённому виду, некоторые учёные считают даже, что он специфичен для каждого муравейника, служит не только указателем к дому, но и пропуском в этот дом. Если вдруг муравейник вздумает забрести посторонний, его узнают по запаху и прогонят. Причём запах единственный документ, единственное удостоверение личности. Если измазать муравья запахом муравья другого вида, Его немедленно изгонит свои же собратья, и он будет допущен обратно лишь после того, как чужой запах испарится. Мало того, запах не только документ о прописке. Это документ вообще на право существования. Если живого муравьишку испачкать запахом мёртвого и подложить в муравейник, его немедленно вынесут и выбросят на кладбище. То есть в то место, куда относят муравьи своих погибших собратьев. И напрасно живой муравей будет сопротивляться. Напрасно всеми доступными ему средствами будет доказывать, что он живой. Не поможет. Да, муравей видит, что тащит не труп, а живого собрата, но это их не касается. Запаху они верят больше всего. Железы, вырабатывающие адмихнеоны, У муравьёв обычно находится на брюшке и метит муравьи всё, что им нужно, кончиком брюшка. У шмелей тоже есть подобные железы, но находятся они на голове, у основания челюстей, жвал. В поисках подруги шмель совершает регулярные облёты и слегка покусывает листочки на деревьях или кустарниках, оставляя похучие метки. По этим меткам шмель самка сориентируется и найдёт шмеля самца. Тот же принцип сохраняется у шмелей и у некоторых видов пчёл, когда надо пометить дорогу к источнику пищи. Разведчики, нашедшие достаточное количество цветов, на обратном пути покусывают время от времени листочки растений, как бы расставляя путевые указатели. Причём чем ближе к цели, тем запах сильнее. Считал, что медоносные пчёлы не нуждаются в подобных вехах-указателях. Но вот известный русский зоолог Насонов ещё в 1883 году обнаружил у них пахучие железы, получившие впоследствии название железы Насонова. Долгое время биологическое значение этой железы было неясно. А когда люди узнали о танцах пчёл, которыми они указывают своим сородичам направление к источнику еды и сообщают о расстоянии до него. Значение похучей железы стало ещё менее понятным. Лишь недавно удалось узнать значение этой железы. На основании сведений, полученных от танцующей пчелы-разветчицы, остальные пчёлы выбирают направление и летят по нему до тех пор, пока не начинают чувствовать запах цветов. Но есть немало медоносов, Запах которых слишком слаб и не воспринимается пчёлами. Вот тут-то, оказывается, и вступает в действие запах, вырабатываемый железой на сонове. Пчела разведчица выпускает в воздух похучее вещество, которым как бы помечает место и которое служит остальным пчёлам ориентиром и указателем: вот тут есть еда. Как и муравьям, запах служит пчёлам путеводной нитью к дому. Только муравьи оставляют его на земле, а пчёлы в воздухе служат пропуском в улей. У муравьёв, пчёл, некоторых видов ос есть ещё один специфический запах, свойственный лишь общественным насекомым сигнал тревоги, таребоны, от греческого слова таребейн тревога. Почему эти запахи свойственны лишь общественным насекомым? Понятно. Меднессякому одиночкам не зачем подавать сигналы, некого звать на помощь или предупреждать об опасности, наконец им нечего защищать, у них, как правило, нет дома. Поэтому человек, допустим, может совершенно безнаказанно поймать любое одиночное насекомое. В крайнем случае он рискует быть ужаленным или укушенным. Другое дело, если человек посягнул на гнездо бумажных ос, например. И дело не в том, что его ужалят, Одна-две осы. Именно эта одна оса может натровить на человека всех обитателей гнезда. Прежде чем ужалить, общественный оса обрызгивает врага мелкими капельками пахучего вещества тревоги. Это вещество, смешанное с ядом, служит сигналом для других ос. И чем больше их налетает, тем сильнее звучит сигнал тревоги, а он в свою очередь является сигналом атаки. Еще активнее проявляется агрессивность у пчел. Достаточно одной пчеле вонзить жало в кожу у врага, как тут же на него набрасываются десятки других, причем каждая старается вонзить жало поблизости от того места, куда ужалило предыдущее. Жало пчелы имеет 12 зазубрин, направленных остриями назад. Вонзив его, допустим, в кожу человека, рабочая пчела уже не может вытащить жало обратно. Оно отрывается вместе с совсем жалящим аппаратом и железой, вырабатывающей таребоны. При этом пчела гибнет, но яд некоторое время продолжает поступать в тело врага, и он ещё некоторое время остаётся помеченным таребоном, который вызывает агрессию других пчёл. Механизм и принцип использования таребонами у пчёл и общественных ос схож и довольно однотипен. Другое дело муравьи. Муравьи выделяют таребона не только в момент нападения. Гораздо чаще это предварительный призывный, мобилизующий сигнал или сигнал, который можно было бы перевести как крик спасайся, кто может. Почувствовав опасность, муравей выделяет таребон, который быстро распространяется вокруг и принимает форму шара. Обычно шар этот невелик, не более 6 см в диаметре. Сохраняется он тоже недолго. Несколько секунд. Однако и величина, и время распространения запаха достаточно для того, чтобы сориентироваться. Если тревога ложная, паники не будет. Запах тревоги почувствуют лишь находящиеся поблизости насекомые и не прореагируют на него. Если же тревога настоящая, то похочие вещества начнут выделять и другие муравьи. Шар станет увеличиваться в разме р. Запах проникнет во все уголки муравейника и мобилизует всё его население. Муравьи разных видов при опасности ведут себя по-разному. Одни, почувствовав сигнал тревоги, немедленно бросаются в бой. Другие, как, например, муравьи-жнецы, закапываются в землю. Третьи удирают, захватив куколы и личинок. А у муравьёв листорезов реакции на таребоны смешанные. Одни убегают, взяв с собой драгоценную ношу. Другие солдаты, раскрыв челюсти, бросаются на врага, причём запах их так возбуждает, что и прогнав врага, они не могут успокоиться и начинают терзать друг друга. Даже если тревога оказывается ложной и врага нет, солдаты листорезов разрывают друг друга на части. Из приведённых примеров очевиден биологический смысл запахов. Ясно, какую огромную роль играют они в жизни насекомых. Однако запахи не только привлекают насекомых друг к другу или к источникам пищи, не только служат ориентирами и метками, не только являются сигналами тревоги, но регулируют поведение. Недаром же вещества, регулирующие поведение, названы этофионами. От греческого ethos обычай и phaine творить. Этафионы, казалось бы, менее активны, чем, например, этпагоны, заставляющие бабочек лететь за многие километры, или чем таребоны, мгновенно мобилизующие весь улей на борьбу с врагом. И тем не менее многим насекомым они необходимы. Без этих веществ у насекомых не проявятся жизненно важные инстинкты, не выработается необходимая им линия поведения. Рабочий муравей, как известно, кормит личинок. Но что заставляет их это делать? Оказывается, сами же личинки, вернее, похочие вещества, которые они выделяют. Рабочий муравей, привлечённый запахом, с удовольствием слизывает это феоны с покровов личинок, и это вызывает реакцию кормления. Но вот что-то случилось. Личинки перестали выделять похочие вещества. Мы знаем, что это произойдёт, если воздух станет слишком сух или будет слишком светло в помещении, где находятся личинки. Но рабочие муравьи этого не знают. Однако отсутствие выделений и запаха заставит их перенести личинок в другое место и тем самым спасти. Ещё любопытнее взаимотношения между личинками и взрослыми у американских кочевых муравьёв. Муравьи эти названы так не даром. Оседлые жизни их неожиданно кончается, и они отправляются странствовать. Странствует муравьи 18-19 суток, двигаясь, правда, только по ночам. Затем опять следует долгая стоянка. Причиной такого необычного поведения муравьёв являются личинки, точнее, похочие вещества, которые они выделяют. Эти пахучие вещества слизываются взрослыми муравьями и заставляют их двигаться куда глаза глядят. Но вот на 18-й или 19-й день личинки окукливаются, и муравьи сразу теряют охоту к перемене мест. Проходит довольно много времени, а муравьи вроде бы не собираются в путь. Наоборот, в их стойбище происходят события, явно не располагающие к путешествиям. Самка откладывает яйца, Причём с каждым днём становится всё плодовитие. Затем из её и появляются личинки, и вдруг в одну прекрасную ночь муравьи подхватывают личинок, и весь табор отправляется в путь. Это значит, личинки начали выделять этофион. 18 или 19 ночей будут двигаться муравьи, пока личинки не перестанут выделять стимулирующих к переходам вещества. Тогда на некоторое время Наступит оседлая жизнь, а потом всё повторится. Это фионы, сильно влияющие на поведение, имеются и у саранчи. Личинки саранчи, так называемая пешая саранча или саранчуки, живут отдельно от своих родителей. Выводятся из яичек, которые саранча откладывает в землю во время своих странствий. Нуран или поздно саранчуки встречаются со своими родителями, И тут саранчуки начинают волноваться. Усики их, задние ноги и части ротового аппарата начинают быстро вибрировать, сами личинки суетятся, нервничают, толкают друг друга. И вдруг саранчук сбрасывает свою зелёную шкурку, становится чёрно-рыжим, у него появляются крылья. В эту минуту саранчук стал взрослой саранчой, готовой немедленно взлететь. А произошло всё это Из-за пахучего вещества, которое выделяют взрослые самцы и которые так сильно действуют на саранчуков. Настолько сильно, что они буквально на глазах взрослеют. В обыденной жизни сейчас часто можно услышать выражение «химический язык животных». Имеются в виду различные сигналы, которые животные подают друг другу запахами. В принципе, конечно, это верно. И запах тревоги, и привлекающий запах, и различные метки и следы это язык, команды или приказы, предупреждения и так далее. В широком смысле все запахи могут считаться химическим языком. Но считают учёные, есть и специальные запахи для обмена конкретной информацией. Замечено, например, что при встрече Два муравья часто касаются друг друга усиками и похлопывают усиками один другого по спине. После этого поведение одного из обоих муравьёв изменяется. Например, они изменяют направление, по которому до этого шли. Учёные считают, что основную роль в изменении поведения насекомого в данном случае сыграло не прикосновение усиков, а запах, который почувствовал насекомое. Но что это за запах? Какова его природа и назначение ещё не ясно. Американский учёный Уилсон, занимающийся изучением этого рода информации, считает, что для обеспечения согласованных действий внутри одной муравьиной семьи используется до 10 различных информационных запахов. Но фактически их, очевидно, гораздо больше. У пчел, во всяком случае, сейчас уже удалось обнаружить более трех десятков химических веществ, которые они используют для обмена информацией, а ведь изучение этого рода языка только начинается. Зато еще одно значение запаха в жизни насекомых изучено прекрасно. Они служат для защиты от врагов. Вещества, издающие эти запахи, называются аминоны, что в переводе с греческого означает аминоны. отгонять. Действительно, кто захочет иметь дело, например, с так называемым лесным клопом? Из-за неприятного запаха его даже рассматривать неприятно, хотя он довольно красив. А клопу только это и надо. Недаром жон своими передними лапками старательно сам себя вымазывает по куче жидкостью, которую выделяют железы, находящиеся у него на груди. Выделяют неприятный запах при опасности и жужелицы, и тараканы, и многие другие насекомые или личинки. При этом они бывают, как правило, ярко и броско окрашены, чтобы враги легче их запомнили. Можно ещё много говорить о запахах, которые играют огромную роль в жизни насекомых, о многочисленных удивительных устройствах их аппаратов и органов, благодаря которым эти запахи выделяются или воспринимаются. Люди отдали и отдают много сил, чтобы разобраться во всём этом, понять из значений запахов в жизни шестиногих и как они ими пользуются и как воспринимают. А ведь порой это очень и очень нелегко. Когда учёные не только задались целью выяснить, что же собой представляет обоняние насекомых, но и благодаря развитию техники получили возможность проделать опыты в лаборатории, Понадобилось выделить в чистом виде вещество, издающее привлекающий запах. Немецкий химик Бутанинд, удостоенный Нобелевской премии за свою работу по выявлению биологического значения запахов в жизни насекомых, решил выделить вещества, издающие необходимый насекомым запах. Начал он свою работу в 1938 году, акончил в 1959. За эти 20 лет Он собрал 12 мг мг похуче вещества, отобрав его у 500.000 самок непарного шелкопряда. Американскому учёному Джекабсону повезло больше. Он работал тоже с непарным шелкопрядом, тоже использовал полмиллиона бабочек, но за 30 лет работы ему удалось собрать 20 мг похуче вещества. Ещё труднее пришлось тогда когда потребовалось выделить пахучие вещества тараканов. Для этого пришлось 10 тысяч самок тараканов держать в специальных сосудах, соединенных трубочками с холодильниками. Воздух из сосудов поступал в холодильник, оседал там в виде тумана, а потом, путем очень сложных химических манипуляций, из этого тумана выделяли пахучие вещества. За 9 месяцев было получено 12 мг этого вещества. Менее полутора миллиграммов похучю вещества удалось добыть из 30 с лишним тысяч самок соснового пилинщика. Можно привести ещё немало примеров того, каких трудов стоят хотя бы такие опыты. Но, наверное, уже назрел законный вопрос: а зачем всё это надо? Действительно, стоит ли дело такого труда? безусловно, немалых затрат. Ну, начнём с того, что в науке ничем нельзя пренебрегать, а тем более таким удивительным и значительным фактом. Едва начав изучение обонятельных способностей насекомых, учёные нашли практические применения этим способностям. Вернее, нашли новые средства борьбы с вредителями. Ещё Фабр, затем Фабри Показали, что насекомые не только преодолевают огромные расстояния, повинуя зову, запаху, но и собираются в больших количествах. Дальнейшие исследования подтвердили это и многое уточнили. Так, например, наблюдения, проведенные в полевых условиях, показали, что одна самка соснового пилильщика может привлечь более 11 тысяч самцов. А что если... Конечно, добывать привлекающие вещества трудное и долгое дело. Это можно позволить себе лишь для науки. А для практики, своё слово сказали химики. Им удалось синтезировать, искусственно сделать вещества, полностью соответствующие тем, которые выделяют насекомые. И вот уже самолёты разбрасывает над японскими островами крошечные кусочки изоляционного материала, пропитанного таким веществом. Мы, конечно, не можем точно сказать, что произошло с плодовыми мухами, против которых была предпринята эта акция. Но можем представить себе, как растерялись они, как метались от одного куска с приманкой к другому, не понимая, что происходит. Приманкам они отдавали предпочтение, так как запах, исходивший от них, был активнее, чем запах, издаваемый живыми сородичами. Да, как вели себя насекомые, мы можем себе только представлять. Но вот результат мы знаем точно. Количество мух на этих островах после такой атаки сократилось на 99%. Это один способ борьбы. Есть и другие. Например, мух. ловушки, в которые кладут похучие приманки. Уже не только опыты, но и практика показала положительные стороны такого метода. Он избавляет людей от необходимости изготавливать и разбрасывать тонны химикатов, которые с одной стороны опасны для всего живого, а с другой не могут служить верным средством против вредителей. Так как мы теперь это знаем, со временем насекомые привыкают к ядам, А к запахам насекомые никогда не привыкнут. Практически же это выглядит так. На северо-востоке Соединенных Штатов Америки ежегодно вывешиваются около 30 тысяч подобных ловушек. И ежегодно несколько десятков миллионов насекомых попадают в них. У химиков и биологов в этом направлении еще много работы. Например, известны привлекающие запахи, действующие на несколько десятков видов насекомых. Но до сих пор, несмотря на все усилия, искусствену удалось создать запахи, привлекающие лишь 7 видов. Пока ведутся работы по созданию веществ, привлекающих насекомых одного пола к другому, учёные интересуются созданием пищевых привлекательных веществ и созданием ловушек по этому принципу. Опыты по привлечению плодовых мух в ловушки, где находится вещество с запахом гвоздики, Или древоточцев, в ловушке, где находится вещество, издающее смолистый запах, показали, что такой вариант борьбы с вредителями тоже вполне реален. Известно, как опасны личинки майских жуков, и как трудно бороться с ними, ведь живут они в земле. Но вот недавно было установлено, что дорогу к корням растений, новорожденная личинка, а ведь появляется она из яйца не обязательно вблизи будущего источника пищи, находит по повышенной концентрации угольной кислоты, выделяемой корнями. И вот уже разработан новый метод борьбы с этими личинками. В землю в определённом месте вводят шприцем угольную кислоту. Личинки собираются в этом месте и их легко уничтожать. А канадский биолог Райт предложил простой и эффективный способ борьбы с комарами, исходя из их удивительной запахочувствительности. Он придумал ловушку, состоящую из ванночки с водой и горящей свечи. Комаров, как мы уже говорили, привлекает влага, тепло и углекислый газ. Влага это нагретая вода. Тепло и углекислый газ даёт горящая свеча. Комары на эту приманку летят издалека. И тут с ними можно делать что угодно: травить или механически истреблять. Способ, предложенный доктором Райтом Астраумином, но практически не очень применим во всяком случае в больших масштабах. Гораздо перспективнее другой, тоже основанный на тонком и специфическом обонянии комаров. Кровь, которую комарихи высасывают у теплокровных животных, нужна для скорого созревания яиц. А откладывают их комарихи в места, на которые им указывает другой специфический запах. Люди узнали, что это запах характерный для стоячих вод и болот. И вот появилась надежда, что удастся искусственно создать вещество, издающее подобный запах. Если это произойдёт, комариная проблема будет во многом решена. Во всяком случае, можно будет регулировать количество комаров, заставляя их откладывать яички в такие места, где эти яички легко уничтожить. Мы теперь знаем, что взрослые саранча Выделяя определённый запах, способствует скорейшему созреванию и вырастанию превращению во взрослых насекомых сырнчуков, то есть личинок. А они взяли наоборот замедлить развитие особей. Об этом задумалис американские учёные Уильямс и Уоллер и выяснили, так же как определённые вещества ускоряют развитие насекомых, другие вещества могут затормозить их развитие, вообще не дать им повзрослеть. Как видим, работа ведётся во всех направлениях. Ещё много неудач, связанных главным образом с тем, что мы плохо знаем наших шестиногих соседей по планете. Например, в некоторые ловушки, расставленные для насекомых-вредителей и снабжённых привлекающим именно этих насекомых запахом, попадается в большом количестве пчёлы. Почему, пока не ясно. Долгое время американские учёные искали способ борьбы с одним из самых грозных сельскохозяйственных вредителей в Соединённых Штатах Америки непарным шелкопрядом. Соrelatively недавно американские учёные начали приманивать самцов в определённые места запахом самки. Это давало возможность, во-первых, выяснить, сколько находится вредителей в данной местности. Самцы прилетали из района имеющего радиус 4 км. Во-вторых, прилетевших самцов удавалось легко уничтожить, а в третьих, если даже их и не уничтожали, то сбивали с пути и не давали возможности отыскать самку. Однако трудность такой борьбы заключалась в том, что химикам никак не удавалось создать искусственно пахучее вещество шелкопрядов. Приходилось специально выращивать большое количество бабочек, затем разводить в спирте части их брюшка, на которых находится пахучая железозки и пользоваться этим настоем для привлечения самцов. Но вот совсем недавно химикам удалось сделать искусственную пахучую жидкость непарного шелкопряда. Если она действительно будет полностью соответствовать естественной, это откроет огромные перспективы в борьбе с опасным вредителем. К сожалению, у людей есть печальный опыт Уже были созданы искусственные аттрактанты, не по химическим, не по прочим показателям, вроде бы не отличающиеся от естественных. Но конкуренции с естественными они не выдерживали, и почему, до сих пор не ясно. В борьбе с насекомыми используется и метод отпугивания с помощью репеллентов. Собственно, это не в полном смысле борьба, так как насекомое не уничтожается, оно просто изгоняется из определенного места. Но иногда и это бывает очень важно. Одно время наиболее известным и популярным репеллентом был нафталин, широко применявшийся для отпугивания некоторых видов моли. Он действовал безотказно. Но вдруг эффективность его уменьшилась. Впрочем, конечно, не вдруг. У насекомых постепенно вырабатывается эффективность, иммунитет к этому запаху. И теперь он их отпугивает значительно меньше. Для неспециалистов этот вопрос предельно ясен: моль привыкла к нафталину. Для специалистов это серьёзная проблема. Ведь репелленты применяются не только против моли. Нечто подобное происходит и со многими кровососами, привыкающими, причём довольно быстро, к различным репеллентам. А ведь создавать постоянно новые очень сложно. Но это приходится делать, пока энтомологи стараются понять, что же происходит с насекомыми, привыкающими к репеллентам. Как генетически передается от поколения к поколению это привыкание. В общем, запахи открывают еще одну новую и очень интересную страницу в истории отношений людей и насекомых. Пока эта страница только приоткрыта, но уже ясно, какие перспективы открывает изучение запахов. Ведь очень возможно, что с помощью запахов люди смогут не только бороться с вредящими насекомыми, но и вообще управлять поведением шестиногих.